Мальчики и девочки Летом 1866 года в Морбаке собралась необычайно многочисленная детская компания. Во-первых, Даниэля, Юхан и Лагерлёфы, Сирич сыновья хозяев усадьбы, а ещё Теодор, Отто и Хуга Хаммергрены, то бишь их двоюродные братья по отцу, которые вместе с родителями гостили тем летом в Морбаке. Затем Эрнст и класс Шенсоны, двоюродные братья с материнской стороны, которые опять-таки всё лето жили в Морбаке. Но и это не все. Можно прибавить сюда Германа, Бернхарда и Эдвина Миленов из соседней усадьбы, да Адольфа Нурена, который жил в имении Херестат неподалеку от церкви, однако несколько раз в неделю приходил в Морбаку поиграть и развлечься в обществе других мальчиков. Кроме того, нельзя не упомянуть Анну, Сельму и Герду Лагерлёв. Хотя Герде было всего-навсего три года, и она вроде как не в счет, да и Анна с Сельмой фактически тоже не в счет при таком множестве мальчишек. В то лето мальчишки нашли себе более приятное и интересное занятие, нежели в прошлые годы. Первые недели все шло как обычно. Они собирали ягоды, качались на качелях, спали в зеленой траве, Стреляли из лука, катали обруч, играли в подвижные игры, но в один прекрасный день заскучали. Решили, должно быть, что у них слишком много свободного времени и пустых забав, и начали поговаривать, что надо бы подыскать какое-нибудь серьезное и полезное дело. Тогда-то они обратили внимание на небольшой лесок, расположенный прямо за подъездной аллеей. С одной стороны его ограничивала дорога с придорожной канавой, а с другой – отвесный склон Озберга. С севера тянулась жердевая городьба, а с юга – глубокий песчаный карьер, так что весь участок размером приблизительно в одну шестнадцатую Тунланда лежал и уединенно. Примечание. Тунланд. Старинная шведская мера площади, равная 4936 квадратным метрам. Конец примечания. Осмотрев его поближе, мальчишки обнаружили, что там полно большущих каменных глыб, а растительность состоит в основном из кустов можжевельника, молодых елочек и папоротников. На севере по участку протекал ручей, который в разгар лета, несомненно, пересыхал, но на его берегах пышно кустился ольховник. В расселина Хосберга рос солодковый папоротник, который мальчишки очень ценили. У Южного края выселись четыре большие ели, а в самой середине стояла большая ветвистая сосна. Казалось, совершенно девственное место, где обитали одни только белки, дятлы да кусачие лесные муравьи. Вот мальчишки и придумали насадить в этом диком краю благо цивилизации, решили заделаться тамошними колонистами. Первонаперво каждый выбрал себе место жительства. Теодор Хаммергрен в свои 16 лет он-то и верховодил в этой затее, облюбовал высокую каменную глыбу, которая и башней возвышалась над округой, из которой открывался прекрасный вид на всю колонию. Даниэль Лагерлёв, ему было 15, второй по старшинству и авторитету, присвоил четыре высокие ели и живописную горную кручу за ними. Юхан Лагерлёв и Отта Хаммергрен, закадычные друзья и школьные товарищи, стали компаньонами и решили устроиться на Дальнем Севере, где высохший ручей Ольховник. Двенадцатилетний Эрнст Шенсен удовольствовался бесформенной каменной глыбой, и все дивы давались, какая ему от этого радость. Его брат Класс, маленький мальчуган, тоже выбрал себе каменную глыбу, но остальные считали, что его выбор удачнее, ведь рядом рос тенистый куст можжевельника. Хуга Хаммергрен потребовал себе большую сосну, и никто с ним спорить не стал. Десятилетний Герман Милен подыскал для себя поваленную ветром пушистую ель с торчащими вверх корнями. Его младшие братишки Бернхард и Эдвин, восьмилетние близнецы, едва не остались ни с чем, но в конце концов каждому отвели по еловому пеньку. В тот день, когда происходил дележ, Адольфа Нурена в Морбаке не было, а когда он пришел и потребовал свою долю, поднялся большой переполох, так как все удобные места оказались уже заняты. К счастью, Теодор Хаммергрен сообразил определить его на горный уступ, и беспорядки утихли. Однако же, если Анна с Сельмой надеялись, что им тоже отведут жилье в новой колонии, то их постигло жестокое разочарование. Они ведь всего-навсего девчонки, никому из мальчишек и в голову не пришло, что им тоже охота поучаствовать. Новоселые мальчишки вели у себя в колонии жутко интересную жизнь. Теодор Хаммергрен, натаскавший мха, сделал на своей башне мягкое сиденье, а еще соорудил каменную лестницу, так что легко мог и наверх подняться и спуститься. Даниэль Лагерлёв расчистил землю между елками и горной кручей и устроил там маленькую гостиную с высланными мхом каменными лавочками по трем сторонам, самое замечательное из всех жилищ. Юхан и Отто сложили в своем мальховнике полукруглый диваны из дёрна. Все их хвалили. Тоже весьма удачное жилье. Эрнст Шенсен сделал себе широкую маховую лавку, спинкой которой служила каменная глыба. А вот его братишка Класс предпочел лентяйничать. Валялся на земле под своим можжевеловым кустом. Неохота ему было собирать камни, домох и мастерить скамью. Хуга Хаммергрен. Выпросил у во столяра обрезки досок и прибил их на сосне, так что получилось превосходное сидение. Адольф Нурен соорудил на каменном уступе маховую лежанку и, забравшись туда, чувствовал себя превосходно. Герман Милен вырыл пещеру под корнями упавшей елки, и даже маленькие близнецы наложили мха на свои пеньки. Но они и сельме не ни строить ничего не досталось, не налаживать». Одинокие и заброшенные, они слонялись по усадьбе, не зная, чем бы себя занять. По мере того, как колонистское общество развивалось, у мальчишек становилось все интереснее и интереснее. Вскоре они ощутили потребность в настоящей администрации и правосудии, и Теодор Грен был избран верховным правителем и судьей. Даниэль Лагерлёв заделался директором Монетного двора и начал выпускать бумажные ассигнации. Юхан стал ленсманом, а Отто Хаммергрен — становым приставом. И едва только в колонии появились деньги, все начали покупать и продавать. Каменоломни, щебеночные карьеры, маховины, валуны, землю. Кое-кто преуспел в делах и разбогател. Только Хуга Хаммергрен и Герман Милен оказались транжирами. А вдобавок провинились в том, что посягнули на солодковый папоротник с чужого участка — Поэтому Ленсман посадил их под арест в старой кузнице, которая располагалась совсем рядом, возле дороги. Анна и Сельма гуляли подле дома одни оденешеньки, И Анна Лагерлёв говорила, если мальчишки опять попросят ее связать для них мяч, она ни почём не согласится. И леденцы в другой раз пускай сами варят. Сельма Жилогерлёв, которой было всего-навсего семь, никак не могла придумать, чем бы насолить мальчишкам. но ну, хотя бы тележку свою ни за что им не даст, чтобы возить щебень. Жизнь в колонии била ключом, и все мальчишки в один голос твердили, что никогда им не бывало так весело. Например, они регулярно устраивали собрания, где обсуждали государственные дела — приняли постановление о прокладке дорог и строительстве большого каменного моста через канаву, отделявшую колонию от внешнего мира. Согласно плану, все мальчишки старше 12 будут ломать камень и заниматься расчисткой, а малыши — таскать щебень. Но, как выяснилось, Герман Милен и Хуга Хаммергрен участвовать в работе не желали, что привело к серьезным разногласиям. Хуга и Германа сочли отщепенцами, которым закон не писан. Они даже кузницы не боялись, и никто не знал, чем их вразумить. Анна с Сельмой по-прежнему гуляли возле дома и пытались развлечься. Стреляя из заброшенных мальчишками луков и катая их обручи, обе уверяли, что развлекаются ничуть не меньше, чем зимой, когда все мальчишки в школе. Анна сулила, что никто из мальчишек никогда больше не увидит ее большую куклу — подарок тётушек. А ведь кукла-то ростом с целый локоть, в чулочках, в туфельках, в корсете со шнуровкой и в кринолине. У нее есть кровать с подушками и постельным бельем, и сундук для одежды, и вообще все-все. Между тем общественная жизнь в колонии набирала многообразие. И в один прекрасный день кто-то на собрании предложил открыть трактир. Предложение одобрили, и трактирщиком был назначен директор монетного двора Даниэль Лагерлев, потому что он владел самым просторным жилищем. Однако новый трактирщик, судя по всему, посчитал, что удовлетворять потребности клиентов в сладком домашнем квасе, дикой малине, неспелых яблоках и солодковом папоротнике – дело весьма утомительное. Тут-то он и вспомнил про своих сестёр. Отправился прямиком в усадьбу и нашёл обеих у пруда, где они пускали мальчишечи кораблики, рассуждая о том, что никогда больше не станут играть с мальчишками. Да что там играть, даже взглядом их не удостоят. «Идёмте-ка со мной в колонию, девочки. Будете у меня в трактире подавальщицами», — сказал брат. И Анна с Сельмой тотчас забыли про кораблики. Словом не обмолвились, что до сих пор были в полном пренебрежении и предоставлены самим себе. Молча пошли за братом на седьмом небе от счастья.